спит. Слуга не пропустил ни одного слова Лавана, хотя тот приказывал ему тихим голосом. Группами и в одиночку заходили в юрту туземцы, как старого знакомого приветствовали башняка, просили лейтенанта разрешить им мелкие споры, звали к больным, которых уже не в силах вылечить шаманы. Лейтенант ходил со своим аптечным ящичком по юртам. Все русские исследователи в походах невольно становились капитанами и И лекарями утром за столиком с обильной едой лейтенант сказал лавану видел много голодных женщин и ребятишек юколу мужчины отдали торговцам заводку бутылочку за 30 пластин лахи так маньчжур насторожился теперь дайте голодным бесплатно чумизу проса юколу вернуть лаван молча кивнул глядя на свою трубку В устье протоки, ведущей к озеру Кизи, путешественников поджидала Сакони. Сидела она перед костром на нарте, в железном котле кипела вода. Увидев упряжки, Сакони достала из берестяной коробки плитку чая, отломила и с ладони спустила чай в котел, отгребла в сторону жар. Редко бывало сокони с путешественниками, но знала, как они шли. Случалось в ином стойбище, не могли достать рыбы собакам, Не нравились геликам обменные товары русских. Откуда ни возьмись, прилетала на нарте Сакони, и туземцы становились сговорчивыми, выручали путников. «Сакони чай варит, вас угощать будет», — сказала гелячка башняку. «Вот услужила!» Кир Белохвостов снял шапку из шкуры енота и с нежностью смотрел на гелячку. «Благодарим покорно, а то бы нам пришлось дрова рубить, снег плавить». «Так-то мы с тобой всю дорогу!» Путники, обжигаясь и покрякивая, пили чай. И Сакони пила из деревянной чаплашки до белизны выскобленной с легким штрихом орнамента, пила и говорила башняку: «Возьми, Сакони, куда сам идешь. На привалах тебя будут ждать жаркий костер и горячая еда. Земля будет прогрета и заслана еловыми ветками к ночи. Возьми, Сакони!» Она потянет нарты по сугробам. Если даже все люди на аморе умрут от голода, соконе накормит тебя. В море поплывешь, Сакони будет грести веслами. Возьми, Сакони. — И то правда, ваше благородие, — сказал Кир Белохвостов. — Сакони, шаманка, она себе харчей добудет, еще и нас выручит. — Не женское дело в дальние походы ходить, — отвечал Башняк на наивную просьбу казака. Сакони привыкла лодку толкать шестом против течения, продолжала гелячка, маленькими руками держа пустую чеплашку. соконе медвежьи и с шкуры выделывает, дрова на себе таскает, толстый лед долбит. Возьми, Сакони, пасник, жалеть не будешь. Костер догорал, о нем забыли. Башняк молчал. На ветреном лице его блуждала невеселая улыбка. Сам безответно влюбленный, он старался не поранить ее сердце, чуткое к нему, неосторожным словом, сухостью в обращении, и как-то необъяснимо понимал ее улыбку, угадывал ее мысли по выражению лица. — Возьми, ваше благородие! — замолвил слово загилячку и переводчик Иван Масеев. — Шаманка на ружье будет зверя гнать, на снасти рыбу. Возьми, ваше благородие! — Летенант молчал, думая о чем-то своем. «Вот какие дела!» Семён Парфентьев пристально осматривал лезвие ножа. Сакони заговорила снова. «Пасник не хочет брать Сакони. Ну ладно, тогда Сакони поедет одна. Она будет закрывать глаза, сидеть тихо-тихо, видеть тебя, Пасник. Она духом полетит за тобой, она спасет тебя злого человека» отведет льды от твоей лодки. Знай, Лоча, нет такой беды, из которой бы не выручила тебя Саконе. Гелячка вылила в снег кипяток чая из котла, привязала его к Нарте и подняла своих собак. Нарта с женщиной помчалась снежной гладью Амура. И путники отправились дальше. Парфентьев и Белохвостов шли впереди. Белохвостов размышлял вслух. Чего еще надо ему? Ка бы меня приветила такая деваха,